Глава двадцать третья. «Просто идиот! Идиот!» — брызжет слюной моя подружка из эскорта. «Хватит! Ты про моего сына говоришь!» «Правильно говорю! Зачем он полез? Лишний головняк тебе как будто мало!» «Хватит, Эва! Правда, тошно!» Ярослав напал на Ивана, разбил ему лицо. Иван, ничтоже сумняшись, сдал сына в полицию. Вернее, охрана Ивана сдала. Хорошо, хоть не били. Мы с Эвелиной едем в отделение. Не было печали. Днем позвонила управляющая филиала клиники на Северо-Западе. Проверка. Через пятнадцать минут позвонила управляющая другого филиала, Северного. Проверка. В три филиала из пяти нагрянули проверки. У нас все идеально, мы были готовы. Но для проверяющих не может быть идеально, если они хотят придраться начали искать и ведь придерутся чуть позже герман позвонил адвокат мой супруг обратился в его контору и нина я взялся за его дело в смысле а я спокойно так мне будет проще помочь вам я должен понимать что у него на уме и что у него на уме говорит что не хочет разводиться что Эти же слова Иван повторяет, когда мы встречаемся вечером. Ярослава отпустили. Эвелина все-таки подарок судьбы. Она его опять увезла к себе. А я еду домой. В наш с Иваном дом. Я боюсь туда ехать, но у меня пока просто нет выбора. Я сказал Яне, что я не хочу разводиться сейчас. А ты все делаешь по-своему». — Я бы на твоем месте не доверял этому адвокату. Он не слишком компетентен. — Герман? — Именно. Ты же не думала, что я не знаю о том, что он занимается твоим делом? Иван усмехается, я хлопаю глазами. — Инина, еще раз повторяю тебе, не нужно со мной воевать. Просто делай то, что я скажу, и вы все останетесь при своих. — Кто все? — Ты. Ярослав, балерина, домохозяйка Викуля. — Что? — усмехается. Делает шаг ко мне, заправляя локон за ухо. У меня нервный тик от его слов и мурашки по телу. — Думала, я не знаю. Но, Яна, нельзя недооценивать противника. Это самое главное правило всех полководцев. — Я оцениваю по достоинству. — Хорошо, если оцениваешь. Я уехал. «Куда?» — смотрит на меня свысока, как на что-то бесполезное и мешающее ему жить. «Какое тебе дело? Ты ж со мной разводиться собралась!» «Ублюдок! Какой же он ублюдок!» «Оставь Ярослава в покое!» «Я его не трогал, он сам виноват. И ты! Почему нельзя делать все так, как надо?» «Кому надо? Тебе?» «Да, мне!» мне надо было подождать пару месяцев и все было бы нормально что нормально развод то что ты сделал с семьей сына что ты прицепилась к этому я прицепилась а ты не понимаешь не понимаю арина такая женщина как другие она жена твоего сына арина подала на развод скоро она не будет его женой ты довольна он любил ее и что Я тоже ее люблю. Ты... Ну, скажи, скажи, скажи, что я мразь, подонок, подлец, предатель. Скажи, ты десять лет моих измен не замечала, и все тебе было прекрасно. Десять? Слышу его слова, и у меня буквально все тело немеет. Десять лет? И заметь, я жил с тобой, давал тебе все, ты ни в чем не была ущемлена. И скажи же, даже не подозревала, да... Считала, что ты такая уникальная, незаменимая, да? Была уверена, что все в твоих руках, скажи. И я давал тебе эту уверенность. Я тебе помогал изо всех сил. Хотя, знаешь, как иной раз хотелось. Что тебе хотелось? Шок не проходит, я как замороженная. И в то же время, знаете, так хочется услышать все, что он хочет сказать. Все его мысли. Хочется. Несмотря на то, что понимаю, это принесет ужас и боль. Это будет меня ломать, выворачивать суставы наизнанку, ядом кровь наполнять. Больно будет. Так бывает, когда занозу вытаскиваешь, а она все глубже и глубже оказывается, и конца не видно. А ты ковыряешь, ковыряешь, по самому больному, свою же рану острой иглой режешь, снова и снова. Вот так и я сейчас. Прошу Ивана все рассказать. Словно сама себе боль причиняю. Вскрываю нарывы свои, кожу режу в лоскуты. Только когда ты причиняешь себе физическую боль, кажется, что душевные уходит на задний план, да? А тут совсем другое дело. Тут как раз душевная боль, и ее ничем не перекрыть. Скажи, что хотелось? Чтобы ты знала свое место, чтобы не была такой. Какой? Идеальная мать твою, идеальной! Ты ж всю нашу жизнь играла в это. В идеальную жену, мать, идеальную женщину. Ах, это я научила сына цветы дарить женщинам. Ах, это я его приучила говорить комплименты. Ах, он у нас такой сильный, настоящий мужчина, потому что я его таким воспитала. Все я, я, я. Я дом веду идеально. Я себя веду идеально. Я за мужем ухаживаю идеально. И он у меня идеальный. Что? Что в этом плохого? Я реально не понимаю. То, что это ложь, вранье, не было у нас ничего идеального. Его слова бьют на наотмашь, как пощечины. Нет, сильнее. Если бы я тебе позволил, ты бы из меня тряпку сделала, послушного Бобика, который головой только качает, совсем соглашаясь, и во всем тебе потакая. Я тебя любила, Иван. О чем ты говоришь? Я просто тебя любила. Душила ты меня своей любовью, понимаешь? Душила. Заставляла постоянно соответствовать. Надо было быть вечно в тонусе, не расслабляться, тянуться за своей такой идеальной женой, матерью, хозяйкой, которая еще и успешно работает, сука. Я? Я была такой для тебя. Это я тянулась за тобой. Я хотела соответствовать, понимаешь? Я. Потому что ты был, ты же был идеальным, Иван. Ты целеустремленный, ты деловой, ты бизнесмен, сам поднялся, сам себя сделал. Ты, ты всегда работал честно, ты... Да какое там честно! Янина, что за наивность? Честно! Ни хрена б я не поднялся, если бы работал честно. Знаешь, сколько помоек у меня было в нулевые, сколько бабла я бандитам отмывал. Только так и заработал, и крышу, и поддержку. «Ты ты же металлом занимался и строительством?» «Ага, строительством, в которое люди бабки вкладывали, а мы их бабло через офшоры прогоняли, а объекты замораживали. Люди потом годами бились за свои кровные и ничего не получали, потому что нехер было вестись на бесплатный сыр. Ага, беспроцентные рассрочки, кредиты на жилье, как в Европе. Как в жопе, а не как в Европе». И все эти бабки делили бандосы, которые с девяностых шикарно перешли в нулевые, только уже не с пушками по подворотням бегали, а ездили на гелендвагенах и решали все не стрельбой из автоматов на стрелках, а откатами, за ужинами в ресторанах и клубах. Я смотрю на него, не моргая, дышать не могу. Это... это мой Иван! Что ты смотришь, Янина? Ну что ты смотришь? Что ты как овца тут стоишь? Как будто я тебе Америку, блядь, открыл. Тянулась она за мной. А я вот заебался за тобой тянуться, поняла? Ты... ты же матом при мне... Никогда. Я... Да, блядь, при тебе даже поговорить нормально нельзя было. Святая женщина. Идеальная. Сука, когда я первый раз не шлюху снял, а нашел нормальную чистую девку, я ж просто охренел от того, как можно прекрасно жить. Не шлюху? То есть шлюхи вообще почти всегда были. Да. Мне кажется, я сейчас просто грохнусь в обморок. Я реально не знала человека, с которым живу. Первая любовница бухгалтером у меня работала. Марьянка, ты ее знаешь. Мар Марьяна? Знала не то слово. Мы с ней дружили. Она все жаловалась, что не может нормального мужика найти. Все нормальные заняты. Вот же... Хорошо с ней было, но начала зарываться, поэтому и пришлось ей уехать домой в Ханты-Мансийск. Ничего, замуж ее выдал, живет счастливо. Иван усмехается, потом смотрит на меня как-то странно, словно в себя приходит. — Нахера я это все тебе рассказываю, а? Ты ж понимаешь, Янина, что все твои планы улетают в трубу, а? Викуся беременная, хер с ней, пусть рожает, я разберусь. Эвелина, пусть готовится хату освобождать. «Ты? У тебя есть шанс хоть немного остаться на плаву. Если ты сейчас же выкинешь из своей рыженькой головушки все мысли о разводе. Поняла?» «Я поняла!» Тон становится грубее, жестче. «Почему мы не можем развестись сейчас?» «Потому что мне нужна кристально чистая репутация. Именно сейчас, Яниночка. Потом будет плевать». Но сейчас я должен быть примерным семьянином, отцом семейства, мужем. Это не обсуждается. Это данность. Слишком многое на карту поставлено. Все поставлено. Поняла меня? Да, теперь я поняла. Иван уходит, спокойно закрывая дверь. Такое ощущение, что разговор этот его вообще никак не задел, никаких эмоций в нем не вызвал, не зацепил его. Ему все равно. Он выплеснул на меня все это, словно кислотой облил, такой, который разъедает до кости, выжигает все на тро, а сам спокойно посмотрел на результат своих действий и ушел, как ни в чем не бывало. Я остаюсь, сажусь на банкетку в прихожей, сижу молча, долго, не знаю сколько. Я поняла его, все поняла, поняла, что вся моя жизнь была ложью. Что я сама ложь. Да, он так сказал, и я поняла. И еще я поняла, что я не остановлюсь. Пусть даже я рискую потерять все, больше, чем все. Если я не сделаю этого, я потеряю себя. Достаю телефон. Руки уже почти не дрожат. Нахожу нужный номер, нажимаю кнопку вызова. — Янина? Я ждал твоего звонка. Ты готова? — Готова.